Глава тридцать четвертая. Албатан. Удачное утро для печенежской охоты. Передовые разъезды албатанов выехали кречки позже варягов и тут же помчались назад. Встреча с чужим кланом не сулила им ничего хорошего. Но Хана новость обрадовала. Он был уверен, что преследуемый тоже не сумнется под колеса и копыта кочевье, тем более с таким кушем в переметных сумах. Теперь Талбатан -то точно знал, что деньги, о которых говорил пленный хузарин, существуют. Старик-таганец не скрыл, что больше десятка варяжских коней навьючено лишь парой небольших переметных сумок каждый, таких тяжелых. словно набиты камнями или железом. О, Албатан знал, что там не камни. При мысли о золоте, которое везет дюжина вьючных лошадей, хан испытывал большее возмущение, чем испытал двадцать зим тому назад, когда еще мальчишкой вошел в брачный шатер к своей первой жене. Узнав о чужой арде, Албатан засмеялся, удивив своих воинов. И велел повернуть на запад. Множество разъездов рассыпалось по степи. Передовые растянулись дугой, подобно волчьей стае, загоняющей тарпана. Албатан рассчитал точно. Преследуемые выскочили из распадка прямо на его воинов. Хан скакал впереди, но не первым. Хотя его конь был проворней, и Албатан легко мог обогнать своих воинов. Нет. Кан не позволял Лазарту в погони овладеть им и строго велел своим не увлекаться, держаться вместе. Он не забыл, какую хитрость применили враги во время первого нападения и не желал падать дважды в одну и ту же яму. Больше не будет одиночных перестрелок. Как только расстояние станет подходящим для выстрела. В、воздух разом поднимутся сотни печенежских стрел. Пока же Албатан разрешил бить только лучшим стрелкам и целят не в наездников, а в коней. Хану очень хотелось захватить варягов живьем. Во-первых, чтобы узнать, не зарыли ли они часть золота, а во-вторых, чтобы порадовать Бога, которого он возил в сумке. Бог заслужил много радости. поскольку принес Албатану удачу и продолжал помогать. В этом хан был уверен. Разве не упала лошадь одного из преследуемых? Разве у его друзей не появилась глупая мысль выручить неумелого наездника? Сам Албатан никогда бы не стал рисковать своей жизнью и тем более золотом ради одного единственного воина. Воистину, эти варяги глупцы! У хана было превосходное зрение. Он видел, как скачет перегруженный конь, и знал, что он вот-вот сварится. У албатана было сильное искушение дать волю собственному жеребцу, но хан прогнал искушение. Варяги и так почти у него в руках. Нет, торопиться не следует. Албатан еще раз убедился в этом, когда увидел в открывшемся низинке. сбившихся вместе вьючных лошадей и с ними нескольких всадников. Эти глупцы, вместо того, чтобы бежать с деньгами, ждали. Один даже поскакал к отставшим, увлекая за собой заводную лошадь. Еще один конь сорвался с места и поскакал. И тут лошадь, несущая двоих, внезапно перешла сгалопа на вихляющий шаг и еще через мгновение медленно осела на бок. Гололоб попал на сломанную руку, вскрикнул и потерял сознание. Серега не сумел его поддержать, но сам соскочил аккуратно. Машек завертелся рядом. Беги, крикнул ему Духовцев, но хузарен только засмеялся. Он поднял лук, прищурился, выискивая самого проворного, но печенеги скакали не по обычью, а едины массой, и Машек посылал стрелу, но угад. Вероятно, он не промахнулся, но одна или даже десять стрел не остановили бы сотню всадников. Духаревский пепел подлетел к хозяину, опередив на двадцать прыжков понятку с заводной. Подлетел и стал как вкопанный, раздувая ноздри и глядя на накатывающуюся живую волну. Варяги были уже в пределах достигаемости хорошего стрелка, но степники не стреляли. Зато начали растягиваться вширь. Живьем хотят взять, весело подумал Мошек. Но ну, ну попытайтесь. Еще он подумал о том, что надо бы успеть прервать жизнь Элды раньше, чем прервется его собственная. Женщине, с которой позабавиться сотни Пичинегов, не позавидуешь. Мужчине впрочем тоже. Духарев на приближающихся врагов. даже не взглянул. Поднатужившись, он вытащил гололоба из подпавшей лошади и хлопнул по сломанной руке. Как он и предполагал, гололоб, потерявший сознание от боли, от боли же очнулся. Сергей поднял его на ноги. Держись, варяг, крикнул он и хлестнул гололоба по щеке. Мутные от боли глаза немного прояснились. Подскакавший понятко спрыгнул с седла. Вместе с Сергеем они кое-как взгромоздели гололоба на лошадь. — Бери его и скачите туда! — Духрев махнул рукой на юго-восток. — Понял. Лучший и последний разведчик Серегиного десятка подхватил повод несущей гололоба лошади и поскакал прочь. Сергей вскочил на пепло. Жеребец прыгнул вперед и тут же шарахнулся в сторону, услышав взвиск стрелы. Печенеги, наконец, начали стрелять. Но то были одиночные стрелы. И все они ложились низко и мимо, потому что стрелки боялись задеть всадников. Духарев повернулся, поглядел назад. Печенеги были уже так близко, что можно было разглядеть отдельные лица, разъявленные вопли рты. «Эх!» — подумал Духарев. «Будь у меня хоть пара дюжин стрелков». Я бы вам дал просраться. Конечно, он понимал. Быть их две дюжины, а не двое. Печеньги тут же рассыпались. Это же степь, места хватает. Среди свирепых рож степников Сереге вдруг бросилась в глаза одна знакомая. Ну точно, тот самый из сна, который командовал допросом пленников Узарина. Вожак. Мелькнула шальная мысль. Если я его завалю, вдруг остальные отстанут. Духорев выхватил из колчана стрелу, крикнул: "Машек, глянь на копченого с волчьим хвостом на шапке". Да у них половина с волчьими хвостами, крикнул в ответ Хузарин. Спущенная этиева хлестнула по наручу. Сереге на стрела ушла вверх. Через несколько мгновений один из степняков дернулся в седле, стрела прошила ему плечо. Другой степняк. Не тот, в кого целил Духарев. Вторая стрела тоже не попала в цель. — Видишь, ну? — закричал Духарев. — Вижу. Хузарин сообразил, в кого метит Сергей. Щелк. Машегова. Оперенные перьями цапли, особая, с голосом. Стрела взмыла ввысь и... Печенежский вожак махнул круглым щитом и отшиб визжащую смерть не хуже, чем это сделал бы варяг. И тут же потерялся среди своих воинов. Между тем расстояние, отделявшее преследователей от преследуемых, снова начало увеличиваться. Устах увидев это, уже скакал прочь, гоняя перед собой остальных лошадей. Элда ему помогала, не слишком умела. Когда Машек с Сергеем поравнялись с ними, табунок поскакал праворнее, но печенеги шли за ними не отставая. За поняткой и гололобом погони не было. Хузарин вдруг ловко развернулся в седле задом наперед. Конь его, ничуть этим не смущенный, продолжал идти ровным галопом, не отставая от остальных и не обгоняя. Хотя мог бы. А Машек поднял лук и показал себя. Сравнить его с обычным стрелком — все равно, что сравнить пулемет с винтовкой Мосина. Туго набитый колчан — Опустил за минуту. Титева стучала как взбесившийся метроном. Это было нечто невообразимое. Один, один воин заставил рассеяться целую сотню врагов. Нет, печенеги не повернули назад, просто рассыпались в стороны. И самую малость сбавили темп, сообразив, что в первую очередь вылетает из седла те, кто впереди. Расстояние между ними и варягами увеличилось. Машек засмеялся и сильным толчком вернулся в нормальное положение. Он был очень доволен. Не в последнюю очередь от того, что поймал восхищенный взгляд Элды. Устах вытянул из своего колчана толстый пук стрел и протянул опустошившему свой сак Хузарину. Машек взял, но использовать их сразу не стал. Печеньги вытянулись дугой и отставали шагов на четыреста. Чтобы на такой дистанции наскаку снять одинокого всадника, даже Ма Шэгу потребовалось бы очень много стрел.